Глава 53. Объяснение в любви В этот день Беренис впервые пришлось серьезно задуматься над своим будущим. У нее снова мелькнула мысль о замужестве, но для этого нужно было либо призвать назад Брэксмора, либо предпринять утомительную и докучливую охоту за кем-нибудь другим быть может, еще менее отвечающим ее вкусам. Так уж не лучше ли просто объявить всем друзьям и знакомым, что потеря состояния вынуждает ее взяться за дело и зарабатывать себе на хлеб? Она будет преподавать танцы или сделается профессиональной танцовщицей. И вот однажды она совершенно невозмутимо преподнесла это удивительное решение своей матери, миссис Картер, привыкшая вести паразитический образ жизни и, менее всего, помышлявшая о том, что деньги можно добывать трудом, пришла в неописуемый ужас. Подумать только, что ее необыкновенная беви и она сама, а за ними, следовательно, ее сын, должны опуститься до самой прозаической пошлой борьбы за существование. И это после всех ее мечтаний. Она вздыхала и плакала в тихомолку. Потом написала Каупервуду осторожное послание, умоляя его приехать в Нью-Йорк и повидаться с ней, но только так, чтобы не знала Беренис. — Может быть, ты все-таки повременишь с этим немножко? — робко предложила она дочери. — У меня сердце разрывается на части, когда я думаю о том, что ты с твоими талантами должна опуститься до преподавания танцев. Нет, нет, Белли, что угодно, только не это. Ты же можешь сделать хорошую партию, и тогда сразу все устроится. Я ведь думаю не о себе. Я-то как-нибудь проживу, но ты...» Миссис Картер была поистине несчастна. Глаза у нее стали совсем страдальческие. Беренис была тронута проявлением такой горячей материнской привязанности и не сомневалась в искренности ее чувств. Но, боже мой, каких же она натворила глупостей ее мать! «И эта вот жалкая и слабая женщина призвана служить ей опорой в жизни!» Каупервуд, выслушав жалобы, миссис Картер заявил, что все это сплошное донкиходство. У Беренис просто расстроены нервы. Как можно покидать общество, менять образ жизни и губить свое очарование профессиональной работой ради денег? Успокоив миссис Картер, он поспешил на дачу, зная что застанет там Беренис одну. После истории с Белзом Чатси Беренис тщательно избегала встречи с Каупервудом. Он приехал в полдень, морозным январским днем. Снег, пышно устилавший землю, искрился и сверкал под золотыми лучами яркого зимнего солнца. Тогда уже появились автомобили, и Каупервуд прибыл... В новеньком темно-коричневом лимузине с мотором в восемьдесят лошадиных сил. Лакированный кузов автомобиля сверкал на солнце. Калпервуд был в тяжелой меховой шубе, в круглой барашковой шапке. Он вышел из машины и позвонил у подъезда. — Как поживаете, Беви? А мама дома? — спросил он, делая вид, что ему неизвестно об отсутствии миссис Картер. Беренису устремила на него свой холодный, открытый, проницательный взгляд и любезно, но сдержанно улыбнулась, отвечая на его приветствие. В простом темно-синем фартуке из грубой бумажной материи, какие носят живописцы, с палитрой в руках, переливавшей всеми цветами радуги, она писала пейзаж и размышляла. Раздумья стало ее излюбленным занятием последнее время. Она думала о Брэксморе, а Каупер Вуди, о Келмере Дьюэлма перебирала в уме еще с других возможных претендентов на ее руку. Потом переносилась мыслями к сцене, танцам, живописи. Она видела свою жизнь переплавленной наново. Порой ей казалось, что она решает какую-то сложную, запутанную головоломку. И как только решит ее, все станет на свое место, сольется в стройный гармоничный узор. — Пожалуйста, присядьте, — сказала она Каупервуду. — Сегодня, кажется, очень холодно. Обогреетесь у камина, мама нет дома, она поехала в город. Вероятно, вы застанете ее сейчас на нашей городской квартире. — Вы надолго в нью ярко? Веселая, беззаботная, она держалась любезно, но отчужденно. Каупервуд снова почувствовал, какой глубокой пропастью. Отделила себя от него Беренис, и эта пропасть всегда существовала между ними. Каупервуд знал, что Беренис лучше других понимает его и даже относится к нему с симпатией, и все же в их отношениях постоянно ощущался этот холодок. Быть может, их сближению мешали условности или непомерное честолюбие девушки или какие-то недостатки в нем самом? Фрэнк терялся в догадках, но так или иначе что-то отдаляло от него Беренис, заставляло ее быть с ним на стороже. Фрэнк окинул взглядом комнату. На картине, которую писала Беренис, был изображен запрошенный снегом склон холма. Сам холм, послуживший ей моделью, виднелся за окном. По стенам были развешаны наброски, только что сделанные Беренис легкие грациозные пляшущие фигурки в коротких туниках. Каупервуд перевел взгляд на Беренис и отметил про себя, что ее необычный наряд очень ей к лицу. — А вы, как всегда, увлечены искусством, — сказал он. — Да, это ваш мир. А вы не можете жить иначе. Эти эскизы прелестны легким взмахом руки в которой он держал перчатку, Каупервуд указал на хоровод пляшущих фигур. «Должен сказать, что я приехал не к вашей матушке Беренис, я приехал к вам. Миссис Картер прислала мне довольно странное послание. Она пишет, что вы не хотите больше выезжать в свет, и решили взяться за преподавание или что-то в этом роде. Я приехал потолковать с вами. Не думаете ли вы что ваше решение принято несколько поспешно». Говоря так, Каупервуд старался создать впечатление, что его участие в судьбе Беренис совершенно бескорыстно и не преследует никаких личных целей. Беренис с кистью в руке стояла у Мольберта. Она окинула Каупервуда холодным, пытливым и насмешливым взглядом. «Нет, не думаю», — последовал ответ. «Вы знаете, как обстоят наши дела». И поэтому я могу говорить с вами совершенно откровенно. Я понимаю, что мамой руководили всегда только самые добрые побуждения. Но боюсь, что сердце у нее более властный советчик, чем голова. В углу рта Беренис пролегла чуть заметная горькая складка. Я готова также думать, что и ваши побуждения были самыми лучшими. Я даже уверена в этом. Было бы неблагодарно с моей стороны предполагать что-либо другое. Фрэнк пристально посмотрел на нее, и в глазах его словно промелькнуло что-то и ушло в глубину. Но, тем не менее, так дальше продолжаться не может. У нас нет средств. Почему же не заняться каким-нибудь делом? Да и что, собственно, мне еще остается? Она умолкла. И Фрэнк с минуту смотрел на нее, не говоря ни слова. В простом, грубом, нескладно топорщившемся переднике, непричесанной, спутанные рыжеватые пряди падали ей прямо в глаза, она смотрела на него своим пронзительным синим взором, и Фрэнку казалось, что на всей земле нет существа более прекрасного, какой целеустремленный, острый, какой гордый ум, какая одаренная натура. И как, подобно ему самому, эта девочка умеет ни перед кем не опускать глаз, ничто, как видно, не может вывести ее из равновесия. — Беренис, — сказал он негромко, — выслушайте меня. Вы оказали мне большую честь, признав, что я руководствовался самыми лучшими побуждениями, когда давал деньги вашей матушке. Это действительно так. Я, во всяком случае, убежден, что лучших побуждений быть не может. Признаться, они не были такими сначала. Если позволить, я буду вполне откровенен. Не знаю, известно ли это вам, но когда меня познакомили с вашей матушкой, я лишь краем уха слышал о том, что у нее есть дочь. И это мало интересовало меня в ту пору. Один из моих деловых друзей, большой почитатель вашей матушки, ввел меня в ее дом и, должен сказать, что я тоже проникся к ней уважением, ибо она прирожденная аристократка и женщина очень незаурядная. Как-то раз я увидел у нее вашу фотографию, но она тут же убрала ее, прежде чем я успел расспросить о вас. — Быть может, вы помните этот портрет? Вы снятый в профиль. Вам было тогда лет шестнадцать. — Да, помню, — ответила Беренис просто и так тихо, словно выслушивала исповедь. Эта фотография произвела на меня очень сильное впечатление. Я стал расспрашивать о вас и постарался выяснить все, что мог. Потом я увидел еще одну вашу фотографию, большой портрет. Он был выставлен в витрине Луисвильского фотографа. Я купил его. Теперь он стоит у меня в кабинете на столе в моей чикагской конторе. На этом портрете вы сняты около камина. — Да, я припоминаю этот снимок. — промолвила Беренис. Она была тронута, но еще не успела собраться с мыслями. — Позвольте рассказать вам вкратце о себе. — Это не займет много времени. Я родом из Филадельфии. Мой отец и мать — коренные филадельфийцы. Всю жизнь я занимался банковским делом и городским железнодорожным транспортом. Моя первая жена была из пресвитерианской семьи, очень набожная, чопорная, старше меня лет на шесть-семь. Я был счастлив с ней сначала, первые годы. Она родила мне двоих детей. Потом я встретился с моей теперешней женой. Она была моложе меня на десять лет и очень хороша собой. В каком-то смысле она была мне и моей первой жены не так напичка на предрассудками добрее и шире по натуре я увлекся ею и в конце концов добился развода мы уехали из филадельфии и поженились я очень любил ее в то время и думал что она будет мне идеальной подругой жизни да и сейчас я нахожу что она обладает многими привлекательными качествами Но мой идеал женщины, мои вкусы с годами постепенно менялись. В конце концов, жизненный опыт убедил меня в том, что моя жена не та женщина, которая мне нужна. Она не понимает меня. Не берусь утверждать, что я сам себя вполне понимаю, но мне кажется, я могу встретить женщину, которая будет понимать меня лучше, чем я сам, которая сумеет увидеть во мне то, чего я сам не вижу, и все же будет любить меня. Не скрою, женщины всегда были моей слабостью. Для меня на свете существует только одна безусловная ценность. Это женщина, которой я хочу обладать. Боюсь, что ни одна женщина не возьмется установить, кто же является вашей подлинной избранницей. Насмешливо улыбнулась Беренис. Каупер Вуд и глазом не моргнул. Да, ни одна